Ферзь увел. Болезненно скривился медведь. Извини, туман. Никто не ожидал. Куда увел? Иван сел, опираясь на руку. Куда? Туда. Здоровяк указал рукой на усыпанную аномалиями пустошь. Он ею прикрылся и ушел прям так, напрямик. Стрелять мы не стали, боялись ее зацепить. А лезть за н и б е з а р я д н о это изощренное самоубийство. Чего ж мою не взяли? – вскинулся Березов. о ш а т ы в а я с ь от сильного головокружения. «Она в кармане лежит!» «Мы не сразу смогли вас найти!» — вступился за медведя рентген. Помещение было завалено обломками мебели и сильно задымлено. «Айболит!» — поморщился от боли Иван. «Поставь меня на ноги! Надо идти за ф е р з ё м «Пять минут, и можешь хоть танцевать!» — хмыкнул санинструктор. «А пока сиди ровно и восстанавливайся!» «Повезло тебе! Латник в хлам, а ты цел!» «Как это получилось?»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 «Документы уничтожены. Тщательное обследование здания, вероятно, что-то даст, но это не окажется ничем серьезным. Уже сейчас ясно, что все следы Салматский зачистил». «А л и м у р спросил Иван. «Лемура убило взрывом», – скривился медведь. «Червонец умер от ран. В нем две твои пули и десяток лемуровских». «Короче, свидетелей нет. Хреново все». «Правда, есть одна деталь», – вставил рентген. «Какая?» Иван почувствовал, как под действием манипуляций Айболита уходят г о л о в о к р у ж е н и е и возвращаются силы. «Все компьютеры в здании расстреляны, причем довольно тщательно», – задумчиво произнес контрразведчик. С них сначала снимали боковую стенку и только потом прицельно расстреливали жесткие диски. Но в одном компьютере жесткий диск отсутствует. Нет даже следов вырванных проводов. Нет его и при телах уничтоженных преступников. Возможно, компьютер был нерабочим.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 И Салмацкий, имея на руках эти данные, рассчитывает на его помощь, не думая, что в его планах сидеть в «желтой зоне» до конца дней своих. Он не тот человек и использует все варианты, чтобы выпутаться из этой истории. Если я прав, то на пропавшем Винчестере находится информация высочайшей степени важности. «Значит, нам нужен этот жесткий диск». Иван поднялся на ноги и посмотрел на валяющийся рядом изодранный латник. Это ему уже ни к чему. Уже две причины для его преследования. «Когда выдвигаемся?» – оживился рентген. «Сейчас», – решительно заявил Березов, доставая Ариадну. «Если Салматский прошел, мы тоже пройдем. Я не отпущу эту тварь». Через пустошь шли долго, петляя между лужами студня и обходя аномалии, дергающиеся к людям при их приближении. Несколько раз приходилось переходить на бег, чтобы оторваться от ползущей за ними центрифуги, И спринт по принципу у с л е д с л е д более походил на игру в русскую рулетку, в которой барабан револьвера заполнил патронами наполовину. К счастью, все обошлось, и п у с т о ш миновали без потерь. На тропу, к которой ушел ф е р с вышли быстро. Из-за заложницы Салматский двигался медленно и оставлял за собой слишком много следов. Спустя час группа подошла к подножию небольшой сопки, и можно было различить две человеческие фигуры.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 пошатывающиеся отрывков конвойной веревки. Не уйдет. Поднявшись на вершину сопки, Ферзь обнаружил погоню и резко изменил направление движения, направившись прямо к шагу выброса. По мере приближения красной зоны плотность залегания аномалий вокруг резко возросла, и отряд был вынужден сбавить темп движения. Пробираться через усеянную смертельными ловушками местность, растянутой в веренице группой, было значительно сложнее, чем двоим людям. Движущиеся аномалии меняли свое местоположение, и Березову приходилось часто останавливать идущих сразу за собой и возвращаться к васту колонны, чтобы вывести в обход тех, кто оказался отрезан от остальных. Когда отряд достиг шага выброса, до ферзя, тащившего за собой на веревке лаванду, оставалось не более 50 метров. Несколько раз Иван порывался выстрелить, Но и д у щ а е позади салматского лаванда постоянно закрывала цель. Ей явно вкололи какой-то наркотик. Молодая женщина шагала нетвердой походкой. Ее взгляд блуждал по сторонам. И было видно, что ее совершенно не интересует происходящее вокруг. Ферзь обогнул мощную граву и скрылся за поросшим желто-синими кожистыми лентами пригорком. Березов перешел на бег и тут же среди кустов замелькали вспышки выстрелов. Отряд мгновенно залег. Салматский выстрелил еще раз, но попаданий не последовало. Иван присмотрелся к усеянным аномалиями окрестностям. На полпути между ним и засевшим в кустах в е р д е м в трех метрах от тропы, роился мощный магнит. Он и притягивал выпущенные пули. Это облегчало задачу. «Там магнит!» Иван протянул руку в нужную сторону, оборачиваясь к медведю. Он срывает пули с траектории. От него до ферзя метров 25 д о магнита дойдем безопасно. Дальше я побегу. Сможешь добросить Зарю от магнита до ферзя. Она слишком легкая. Запросто. Расплылся в улыбке медведь. В Салмацкого, конечно, веселее бросать f 1 но можно и Зарю. Если возможно, сделай так, чтобы она упала н е со стороны лаванды, попросил Березов. Ей без того досталось. И еще достанется. Сделаем. пожал плечами здоровяк. Отряд бегом пошел на сближение с магнитом. ф е р с сделал еще два прицельных выстрела и понял, что аномалия мешает пулям достигать целей, и прекратил огонь. Но не прошло и двух секунд, как его пистолет вновь загремел, но на этот раз Иван не видел вспышек от выстрелов. Внезапно впереди за холмом разорвалась граната, затем еще одна.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 Кто-то из них сбился с шага и захромал, но это не смогло остановить удаляющихся похитителей. Один из залегших на холме бойцов Медведя бросил дымовую гранату, устанавливая завесу, и огонь противника стал менее плотным. Спустя несколько секунд в пулемете Медведя закончилась лента, и печенек замолк. «Ползком за холм! Быстрее!» — крикнул Березов. «Пока дым стоит! Тут нас задавят огнем!» Торопливо извиваясь, оба поползли назад, скрываясь от обстрела за холмом. Едва выйдя из-под огня, медведь сорвал с себя запасную ленту и принялся перезаряжать пулемет. «Сейчас попрут», — сообщил он, — «эти не отстанут, среди них нет гражданских». Он бросил взгляд на Березова. «Туман, у тебя кровь на левой руке». Иван посмотрел на руку. Рукав выше локтя быстро набухал темно-красной влагой, но боли пока не чувствовалось.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 Пулеметная очередь опрокидывали зомби и по поднимающимся телам прицельно работали автоматы. Второй пулемет отряда молчал и вступил в бой только тогда, когда у медведя закончилась лента. Попасть в голову упавшему на землю противнику с расстояния в 25 метров – простая задача для подготовленного бойца. И вскоре Холм скрылся за грудой мертвых тел. Оставшиеся зомби внезапно прекратили огонь и отступили, словно потеряв интерес. к укрывшемуся под защитой магнита отряду. Минут десять из-за холма никто не появлялся. «Я схожу, посмотрю, что там», — приподнялся Березов. «Я сам схожу», — нахмурился медведь. «Ты крови потерял много. Айболит, займись им, пока он не зажмурился». Здоровяк подхватил пулемет и осторожно двинулся к холму. Капкан молча отправился следом за ним. «Давай руку», — подошел к Ивану санинструктор. Пуля, как выяснилось, и с ь прошла на вылет мягкие ткани. а й б о л е т обработал рану и остановил кровь, и наложил повязку. После этого он отобрал у Березова пиявку и вложил ему в карман другой метаморфит. «Это медсестра», — объяснил он, — «повышает свертываемость крови и хорошо останавливает кровотечение. Жаль вне ареала не работает. Часы есть? Ровно полчаса ее носишь, понял? Потом сразу ко мне, иначе допрыгаешься». Вскоре вернулись Медведь с капканом. «Никого», — рассказал здоровяк. «Все ушли. Даже не стали свои трупы забирать. Девятнадцать засранцев мы положили». «Лаванда», — посмотрел на него Березов. «Никого», — повторил Медведь, отрицательно мотая головой. «Я по следам дошел до самой границы. Пусто. Все ушли в красную». «Надо проверить», — потребовал Иван. «Может, ее бросили где-нибудь среди аномалий?» «Она без сознания была». сама выйти не сможет. «Пошли», – вздохнул медведь. «Все может быть». Отряд прошел еще полкилометра, подолгу останавливаясь у каждой группы к о ж е с т о п у з ы р ч а т ы х зарослей, пока Березов тщательно обыскивал окружающую местность, петляя между вибрирующих сгустков бурлящих энергий аномалий. Через полчаса медведь остановился и потянул Ивана за рукав. «Все», – он указал рукой вперед, где в нескольких метрах в воздухе едва заметно переливалось нечто невесомое, почти эфемерное, словно гигантский занавес из прозрачного шелка, растворившегося в рассеянном свете голубоватого солнца. Это уже красная зона. Если туда войти, назад уже не захочется. Станем свежим пополнением в том отряде взамен понесенных потерь. Он ткнул большим пальцем себе за спину, в сторону, где остался усеянный трупами зомби Холм. «Мы сделали все, что могли». Рентген невесело поморщился. «Надо возвращаться». «Нет, не все», — х м у р о й заявил Березов. «Возвращайтесь. Я пойду дальше». «Это глупо», — пожал плечами медведь. «Сгинешь? Почем зря?» «Ничего со мной не случится», — отмахнулся Иван. «Вот увидишь. Болт ходит в красную зону, и он сам говорил, что я смогу туда ходить. Лаванда тоже так считает. Кроме того...»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 «То дикобраза я посажу на твоей могилке, и шорох будет таскать шоколадки туда». «Ты настоящий друг», — оценил Березов, вынимая медсестру из набедренного кармана. «Держи, док», — он бросил м е т Айболиту. «Только на всякий случай подожди, когда мы отойдем подальше». «Хорошо?» — попросил Медведь. «Не хотелось бы получить пулю в спину, если у тебя на втором же шаге съедет крыша. А так мы хоть убежать успеем». «Подожду».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 который взял с собой на всякий случай в качестве ветоши для чистки оружия. Он тщательно протер АПС, метаморфит и ладони, избавляясь от испарины, аккуратно сложил платок и убрал в карман. После этого он вложил в кисть левой руки Ариадну, взял в правую руку пистолет и посмотрел на опустевшую тропу. Постояв неподвижно несколько секунд, Березов несколько раз глубоко вздохнул и решительно Шагнул сквозь призрачный занавес. Конец книги.